Первый пуск прошел удачно. Новый старт. Ракета взрывается. Пуск. Опять неудача. На стартовой площадке еще один экземпляр ракеты. Она взмывает ввысь, точно ложится на курс и попадает в расчетный район. Но Сергей Павлович мрачен. В своем вагончике, как обычно, к вечеру он собирает ближайших соратников, друзей. Пьют пустой чай, размышляют о будущем. «Нужен новый носитель», — говорит Королев. «У этого нет перспектив. Как считаете?» Разговаривали бурно, много спорили, не всегда соглашались друг с другом. Подытоживал эти затянувшиеся за полночь беседы Сергей Павлович. А на рассвете его уже видели в монтажных мастерских и на стартовой позиции. Нет, тогда еще речь шла не о космосе, а о ракетной технике для обороны страны. И тем не менее на испытательном полигоне появились необычные приборы и оборудование из институтов Академии наук. Да и ракеты стали называться академическими. Председателем комиссии по их испытаниям был Анатолий Аркадьевич Благонравов. Академик Благонравов в 1968 году возглавлял советскую делегацию на конференции ООН по мирному использованию космического пространства. В своем выступлении Анатолий Аркадьевич сказал Я со всей ответственностью заявляю участникам конференции, что в Советском Союзе с первых шагов ракетная техника ставилась на службу человеку. В каждом эксперименте, не только космическом, мы четко представляли, насколько важны и нужны данные о верхней атмосфере Земли. И уже с запуска первой геофизической ракеты в 1949 году такие исследования позволили получить ценнейшие результаты. В тот вечер мы гуляли с ученым по Вене, по ее знаменитым паркам. Естественно, вернулись к истокам, самым первым шагам к космосу. Я вспоминаю это время с удовольствием. Небывалый энтузиазм был у всех участников. И тех, кто готовил ракету, и тех, кто начинял контейнер различными приборами. Трудности невероятные. Каждый раз мы сталкивались с чем-то иным, а опыта не было. Но именно в те годы рождались и принципы исследований, и аппаратура, которую спустя семь лет установили на спутниках Земли. «А о полете человека мечтали?» — спросил я. Это казалось таким далеким, более того, несбыточным, что даже Сергей Павлович не говорил о нем. Впрочем, один случай показал, насколько далеко мог Королёв предвидеть развитие ракетной техники. И Анатолий Аркадьевич рассказал о неожиданном предложении, которое застало его врасплох. Лауреат Государственной премии СССР Нестеренко пишет. В 1946 году формировался один из научно-исследовательских институтов ракетного профиля. В этот период группа ракетчиков во главе с Тихонравовым работала над проектом полета в космос на ракете без выхода на орбиту вокруг Земли. Было известно, что эта группа со своим проектом ВР-190 обращалась в ряд организаций, но не получила поддержки. Для практического осуществления проекта ВР-190 группа проделала большую исследовательскую работу по обоснованию возможности надежного спуска человека с высоты 190-200 км при помощи специально оборудованной высотной кабины. Впоследствии названный ракетным зондом. Делегация из института пришла к благонравову. Он внимательно выслушал ученых, проконсультировался со своими коллегами и ответил Рано, нас не поймут. Мол, занимаемся прожектерством. А на следующий день вижу тех же ходаков. Анатолий Аркадьевич улыбнулся. Сидят у дверей кабинета, ждут. Думаю, будь что будет, включим доклад в план научной сессии. Его прочитал. Тихонравов. В зале находился и Королев. Большинство из присутствующих с иронией отнеслись к словам Тихонравова. К чему эти фантазии, высотные ракеты, искусственные спутники Земли? Иначе отреагировал Сергей Павлович. Он попросил разрешения внимательно изучить все фантастические материалы. Позже в Центральный комитет партии уйдет записка Королева, в которой, с ссылкой на выводы и аргументы Тихонравова, Он обоснует целесообразность запуска первого искусственного спутника Земли. А на Байконуре 4 октября 1957 года Сергей Павлович и Михаил Клавдевич будут рядом. Судьбу проекта ВР-190 определит тот же Королев. У этого направления нет перспективы, решил он. Нужны корабли для полетов вокруг Земли. Короткие визиты в космос эффектны, но большого значения для науки и космонавтики не имеют. Я за орбитальный полет человека. Картошка не уродилась, и теперь предстояло пережить еще одну суровую зиму. А семья и так еле-еле сводила концы с концами. На родительские собрания в школу обычно приходила Анна Тимофеевна. «А мой-то как?» — спрашивала она классного руководителя. «Способный, ему учиться надо». «Задумал он школу оставить», — сказала как-то Анна Тимофеевна. «Тяжко нам, времесленная хочет». Дети нынче рано самостоятельными становятся. Мы мешать не станем. В Москве дядя поможет. Но в ремесленное училище Юрий Гагарин поступит потом. Мал еще был он осенью 1947 года, когда стартовала первая баллистическая. До его полета в космос оставалось 13 лет, 5 месяцев и 24 дня. У курсанта Юрия Гагарина неприятность. На зачете по теории авиационных двигателей он получил тройку. Пять дней провел за учебниками, вспоминал Юрий Алексеевич. Никуда не выходил из училища. И на шестой день отправился на пересдачу зачета. Преподаватель спрашивал много и строго. Обыкновенно при повторном экзамене выше четверки не ставят. На этот раз неписанное правило было нарушено, и мне поставили пять. На душе стало легче. В октябре 1957 года он ждал присвоения офицерского звания. Гагарин любил летать. Первое время при посадке было трудновато. Рост все-таки невелик, ориентироваться сложно. И он брал в пилотскую кабину специальную подушечку. Сколько нареканий сыпалось из-за этого самого роста. И первым над собой подшучивал сам Юрий. О запуске спутника узнали на аэродроме. Там курсанты проводили целые дни. Даже если не было полетов. Вечером в Ленинской комнате долго спорили, как полетит в космос первый человек. «Мы пробовали нарисовать будущий космический корабль», — рассказывал Гагарин. Он виделся то ракетой, то шаром, то диском, то ромбом. Каждый дополнял этот карандашный набросок своими предположениями, почерпнутыми из книг научных фантастов. А я, делая зарисовки корабля у себя в тетради, вновь почувствовал уже знакомое мне такое болезненное и еще неосознанное томление. Всю ту же тягу в космос, о которой боялся признаться самому себе. Этот рисунок Гагарина, к сожалению, не сохранился. Королёв шел чуть впереди, молчал. «Традиция рождается», — заметил Пелюгин. «Уже второй раз. Так провожаем ракету». «Скоро, хочешь, не хочешь, а надо будет ночами разгуливать по степи». Сергей Павлович не ответил, даже не улыбнулся, а лишь кивнул, мол, наверное, так и будет. Свет прожекторов, высвечивающий лицо Королева, спрятал морщины, усталые глаза. Из-за этого главный казался моложе своих пятидесяти. Чувствовал Королев себя неважно, грипповал, но в эти месяцы он не имел права болеть. Много лет спустя Сергей Павлович признается. Когда прошла команда подъем, мне почудилось, что ракета качнулась. Такие секунды укорачивают жизнь конструктора на годы. За спиной Королёва угадывались контуры носителя. Хотя и в монтажно-испытательном корпусе, в МИКе, ракета выглядела внушительно, но в ночной темноте она заслоняла небо, словно еще выросла. Королев иногда оборачивался, как бы проверяя, здесь ли она еще. «Ракета и спутник». Пока они на Земле, на последней проверке присутствовали члены Государственной комиссии. Спутник раскинул свои антенны, и по монтажно-испытательному корпусу разнеслось. Бип-бип-бип-бип. Спутник говорил в полной тишине, и эти звуки почему-то удивили всех. Потом антенны были сложены, спутник пристыковали к носителю и спрятали под обтекателем. «Теперь он там» в конце громады, медленно плывущей к стартовой площадке. Этой ночью им можно было бы и не приезжать к Мику. Стартовая команда справилась бы сама, без конструкторов-ученых, членов Госкомиссии. Да и что особенного в вывозе ракеты, дело ясное. Но нет, не могли спать в эту ночь ни Королев, ни Пелюгин, ни Глушко, ни другие главные, никто. Идут по шпалам, провожают свое детище. Королёв шагает впереди, и теперь, когда минуло немало лет с той ночи 3 октября, можно с уверенностью сказать, первые шаги на пути к космосу не могли быть без него. Эту дорогу по степи, что отделяет Миг от старта, он пройдет вместе со своими соратниками, друзьями, космонавтами. А когда Королёва не станет, новые ракеты, корабли и орбитальные станции будут провожать новые главные конструкторы, сподвижники и ученики Сергея Павловича. Мы уже не узнаем, о чем думал Королев в те минуты. Может быть, он размышлял о том, что последует за первым спутником, как будет развиваться космонавтика о полетах человека. Многое, что произойдет в космосе в грядущие годы, в том числе и отделяющие 4 октября 1957 года от 12 апреля 1961 года, Королев предвидел. Он не умел жить сегодняшним днем, не имел на это права, потому что волю партии сделался главным конструктором ракетно-космической техники, и на нем лежала ответственность за будущее космонавтики. 26 мая 1954 года Королев писал в Центральный комитет партии, что осуществляемая Конструкция новой ракеты позволяет говорить о возможности создания в ближайшие годы искусственного спутника Земли. Мне кажется, доказывал Сергей Павлович, что в настоящее время была бы современная и целесообразная организация научно-исследовательского отдела для проведения первых поисковых работ по спутнику и более детальной проработки комплекса вопросов, связанных с этой проблемой. 1954 год. «Космос? Спутники?» Эти слова еще принадлежали фантастам, и хотя геофизические ракеты уходили все дальше и дальше от поверхности Земли и на несколько минут вырывались на те самые высоты, через которые должны были пролегать дороги спутников, еще плохо верилось, что 4 октября 1957 года наступит так скоро. Однажды многие крупные ученые страны получили письмо, «Как можно использовать космос?» Вопрос некоторых поставил в тупик, и поэтому ответы были соответствующие. «Фантастикой не увлекаюсь. Думаю, что это произойдет через несколько десятилетий, и наши дети и внуки смогут сказать точнее. Давайте научимся летать сначала в стратосфере». Но большинство мне не говорило о другом. «Можно провести уникальные эксперименты в разных областях астрономии».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 высказался выдающийся советский ученый-академик Капица. И хотя ответы были очень пестрыми, а некоторые идеи и предложения выглядели невероятно сложными и почти неосуществимыми, тем не менее каждый из них помог определить четкую программу работ в космосе. Обзорная статья была опубликована в Вестнике Академии наук СССР. Перечитывая статью сегодня, удивляешься, Насколько правильным было коллективное мнение советских ученых о значении еще не родившейся тогда космонавтики? Среди научных проблем, обозначенных в 1955 году, были такие. Изучение свойств ионосферы, космических лучей, магнитного поля Земли, свечение земной атмосферы, исследование Солнца и его влияние на нашу планету. Останавливают внимание и следующие строки статьи. Самой замечательной особенностью астрофизических исследований и искусственного спутника явится, несомненно, доступность наблюдений за ультрафиолетовым и рентгеновским спектрами излучения Солнца и звезд, которые невозможны в земных условиях из-за полного поглощения этих лучей атмосферой. Сейчас стартуют спутники «Космос» и «Интеркосмос». Живут на орбитах пилотируемые орбитальные станции «Салют». Программа научных наблюдений для них начала складываться в 1955 и столь точное предвидение позволило сконцентрировать усилия специалистов на конкретных областях. Просим разрешить подготовку и проведение пробных пусков двух ракет, приспособленных в варианте ИСЗ в период апрель-июнь 1957 года, до официального начала Международного геофизического года, писал ЦК КПСС и Совет министров СССР Королев. Ракету путем некоторых переделок можно приспособить для пуска варианта ИСЗ, имеющего небольшой полезный груз в виде приборов весом около 25 килограмм.